Глава шестнадцатая. Анделар Рансавье. Оставлять Ренни мне совершенно не хотелось. Но сведения, что собирался передать Лавирель, представляли исключительную важность. Отправляя жену вместе с Альбертом Торвальдом и сестрой, я все же не мог избавиться от беспокойства — С одной Аннаред я бы ее точно не оставил в таком состоянии, но сыну Торвальда у меня не было причин не доверять. Максимум, что он сделает, это попытается ее соблазнить. Но это невозможно, если речь идет о моей жене. «Выкладывай», — поторопил я Лавиреля, как только мы скрылись за ближайшей дверью. Я не стал тратить время и выбрал для разговора одну из многочисленных малых гостиных, предназначенных для отдыха. «Что тебе известно о Шинтари?» — неожиданно спросил Лавирель. «В основном то, что ты не можешь найти на них управу», — выразил я недовольство. Мятежники ни во что не ставят власть верховного князя, раз осмелились нарушить мирный договор. Это меня беспокоит. Хаосид ядовит улыбнулся, но, выдержав паузу, согласно кивнул. «А знаешь, почему я пока не могу найти на них управу?» «Нет, ты как-то не соизволил поделиться со мной своими проблемами». «Делюсь вот. Слушай». Лаверель вздохнул, словно бы откровенничать ему было тяжко, и приступил к рассказу. «Среди князей Шинтарии много циклов назад, родился и жил великий артефактор, чей изощренный ум оказался способен породить самые невероятные вещи, каких еще никто не создавал ни до него». не после. Каждая — великая ценность. По слухам, во плоти Шинтари хранятся тысячи его изобретений, о свойствах которых мы даже не подозреваем. Говоришь так, словно восхищаешься им. Так и есть. Нельзя не восхищаться подобным талантом. Кивнул он и продолжил. Благодаря своим артефактам рот Шинтари способен, если не противостоять мне, в открытую — то оставаться вне зоны моего влияния, признавая мою власть лишь номинально. Официально они не выступают против, но я прекрасно осведомлен, что именно во плоти находится сердце смуты. Я хотел было посоветовать, как стоит поступать с мятежниками, но вовремя прикусил язык. Лаверель намного старше меня и мудрее. Уверен, если он до сих пор ничего не сделал, тому есть объективные причины. Дел, ты же понимаешь, что я обладаю достаточным влиянием и могуществом, чтобы подчинить весь хаос?» Лаверель словно бы услышал мои мысли. Я кивнул, но тему развивать не пожелал, вернув разговор к тому, что меня интересовало. «Так что с той коробочкой? Удалось узнать, что это такое?» «Меняю информацию на воспоминания о вашей первой брачной ночи». Осклабился князь Хаоса, но, увидев мой взгляд, ответил. «Это проявитель сущностей». «Это то, о чем я подумал?» Уточнил, немного помедлив. «Именно», — согласно кивнул Хаосит. Я переваривал информацию, прикрыв веки. «Выходит, если бы я пробовал достаточное время под влиянием артефакта, потерял бы себя». Может, об этом и предупреждал меня Ривен в темном лесу. Чтобы одержать победу и выжить, мне пришлось бы пойти на крайние меры и принять боевую форму, но такое изменение для меня подобно смерти. Я непременно выживу и вернусь, и даже смогу выполнять обязанности властителя, но моя личность сотрется, от нее останется только голый каркас без эмоций, прежних привязанностей и чувств, и личность начнет формироваться заново, И от того, кто в это время окажется рядом, будет зависеть, каким станет этот новый Анделар Рансавье. От подобной перспективы внутренне вздрогнул и впервые задумался, приходилось ли изменяться моему предшественнику. Могло быть так, что он жил любил, мечтал о сыне, как и я, а затем обстоятельства вынудили его пойти на крайние меры, чтобы защитить мир людей. «Как ты узнал, что это такое?» Спросил друга слегка севшим голосом. «Мард», — подсказала. «Мард?» — удивился я. «Ага, моя несносная сестренка. Вечно сует свой любопытный носик куда ни попадя, но в этот раз она оказалась полезной. Увидела эту штукенцию у меня на столе и распознала один из символов — часть слова «экриш» и спросила, откуда у меня осколок проявителя сути. Шинтаре. не разбрасываются артефактами направо и налево. А значит, я мог его заполучить только во время какой-то стычки. Но это были ее выводы, и я не стал вдаваться в подробности. Хм, Экреш? Мятежникам тогда действительно помогала настоящая Экреш. Я говорил... Шантари ловко приручают обитателей хаоса и умеют их использовать, усмехнулся Лавирель. так что ничего в этом удивительного. С мне все ясно, но тебе не кажутся подозрительными столь глубокие познания в артефакторике у Марды? Сестренка с детства увлекается артефакторикой и когда не причиняет кому-нибудь боль, просиживает над древними фолиантами и любыми другими источниками, что удается достать, даже пытается сама мастерить безделушки». Слова Хасита звучали снисходительно. Правда, у нее не хватает ни таланта, ни магических сил для чего-то по-настоящему стоящего. Предчувствие беды усилилось многократно. Ни слова не говоря, я развернулся и покинул гостиную, торопясь в свои покои. Мне стало жизненно необходимо убедиться, что с Рейн не все в порядке. Лавирель последовал за мной на ходу, интересуясь. «Кстати, все хотел спросить...» «Зачем тебе потребовалось лишать Мард руки? Это сильно мешает в ее научных изысканиях, а новое вырастет еще не скоро». «Что?» Я резко остановился, и если бы не молниеносная реакция князя Хауса, он бы врезался в мою спину. И я повторил. «Ты сказал, что я лишил Мард руки, и я не ослышался?» «Так и есть». Утром сестра с криками ворвалась в мою спальню, распугав наложниц. Ее руку пожирал темный огонь. Но я был бессилен помочь. Даже подумал, что ей конец, и хотел экстренно направить к тебе. Но все само по себе закончилось. Теперь у нее нет правой руки до локтя. Я бы попенял, что это жестоко, если бы не знал, что моя сестренка вытворяла с тобой в былые времена. Но все равно как-то не ожидал, что ты отплатишь ей подобным. Все же она женщина. Нет, ты не думай, я ее не оправдываю. Сестренка заслужила хорошую трепку. Даже рад, что самому не пришлось этим заниматься. Пожалуйста, удовлетвори мое любопытство, что такого она натворила на этот раз. Чем так тебя довела, что ты окончательно слетел с катушек? Тут я вспомнил о тоненьком шраме на запястье Ильвики, та просто пожелала зла Ренни, а темный огонь посчитал это угрозой и наказал ее. И Аннарет наказал. Но сестра всегда так или иначе пыталась напакостить. Но отхватить целую руку... Это за какие же такие помыслы? Или дело только в том, что Марда хаоситка? Я даже не знал, что так выйдет. Похоже, это из-за браслета невесты. Сегодня всем девушкам, замыслившим зло... «Не поздоровилась», — пояснил я. «Лаверель, а где сейчас твоя сестра?» «Дома. Она отказалась пойти со мной на праздник, но ее можно понять. Не находишь?» Договаривал Лаверель уже мне вслед. Я бегом рванул к себе, моля темный огонь, чтобы это был просто приступ паранойи. Ворвавшись в собственные покои, испытал некоторое облегчение, обнаружив темноволосый затылок на подушке, но уже мгновение спустя понял — Ренни здесь нет. Со стоном на постели села Трисаль из дома темной воды. Морщись, потерла затылок, заозиралась по сторонам и только после сфокусировалась на мне. На красивом лице Эльвики отразился испуг. Соскочив с постели, она пошатнулась. Вошедший за мной следом Лаверель тотчас оказался рядом, поддержав ее под локоток. На лице Хаосита мелькнуло удовольствие, и я понял — Пройдоха наглым образом спер воспоминания обо всех ее романтических и прочих моментах. «Что происходит? Как ты здесь оказалась, Триссаль?» Спросил я строго. «Властитель, я... я увидела госпожу Иренью, Альберта Торвальд нес ее на руках. Кажется, ей было очень плохо». «Так и есть. Потому он ее и нес. Ирене не могла идти самостоятельно». Да, но он нёс её по направлению к мосту, с ними была Анна Рэд. Я заставила их повернуть и прийти сюда, но потеряла бдительность, и меня оглушили. Рэ не похитили, Лаверель. И... Окинув комнату взглядом, я убедился в своих подозрениях. Молот Штарна тоже исчез. Картинка сложилась, стало ясно, что без Марда не обошлось. И дело гораздо серьёзнее, чем нам представлялось. «Значит, они направлялись к мосту?» — уточнил Хасид. Эльвика кивнула и поморщилась, потеряв ушибленный затылок. «Идем, Вир». Оставив Эльвику на попечении одной из Джан, я поспешил на мост. «Я отсутствовал не так уж и долго. Еще есть шанс перехватить предателей», — успокаивал я себя. Но чутье подсказывало, Ренни уже нет в замке. В большом холле перед входом на мост я притормозил. наткнувшись на неприглядную картину. Бьерн навалился на визжащую и отбивающуюся Анарет. Из-за внешнего сходства с Ренни меня передернуло от такого зрелища, и я отшвырнул друга в сторону. Захлебываясь слезами, девушка поднялась не слишком тщательно, прикрывая обнаженную грудь. Ее платье было разорвано. «Да что на тебя нашло?» — рыкнул я, обращаясь к Бьорну, однако особого сочувствия к Анарет не испытывал. Мне было необходимо вернуть Ренни, и я зверел, все больше понимая, что несносная сестрица как-то причастна. Где Ирения, Анна Ред? Принцесса не отвечала. Она лишь лила слезы, пытаясь обнять меня, и тряслась от ужаса. Вмешался Лавирель. Оторвав Анна Ред от меня, залепил ей пощечину, разом прекратив истерику. Расширенными глазами она уставилась на Хаосита и тот нежно погладил ее по щеке. «Прости, я вынужден был так поступить. Расскажи нам, что ты сделала. И, возможно, Анделар смягчит твое наказание». Сзади издал какой-то сдавленный звук Бьорн. и я инстинктивно выставил в сторону руку, остановив его попытку отнять принцессу Миртанскую. «Проспись, Бьорн, потом поговорим». По виду Анарет было видно, что сейчас она предпочла бы и дальше барахтаться под Ирканом, чем говорить с князем Хауса. Только поздно. «Это... это все она! Это Марда! Она заставила меня!» Она опасливо покосилась на Лавереля и шмыгнула носом. «Марда такая! Она может!» Согласился Хасид, погладив Анарет по волосам. Он говорил мягко, точно с ребенком, и я был благодарен за это, потому что из моего рта сейчас рвался лишь звериный рык. «Что хотела от тебя Марда? Расскажи нам». Она хотела прийти за Ренни сама, но не смогла. Сказала, что если она не появится к назначенному времени, я должна буду сама доставить к ней сестру и артефакты из властителя. Но Марда так и не пришла, и я использовала оборотня, чтобы доставить Ирению за черту. «Как ты умудрилась уговорить Альберта Торвальда помогать тебе?» Не выдержал я, и Анна Ред вздрогнула. «Отвечай, милая!» — подбодрил ее Лавирель, так и не выпуская из своих рук. По его благостному лицу было заметно. Он наслаждается тем, что получает из воспоминаний девушки. «Во время танца с ним я использовала булавку». «Булавку?» — приподнял брови Хаосит. «Да, мне дала ее Марда. Она позволяет внушить другому нужные мысли так, чтобы он поверил в них, как в свои собственные». и я внушила блохастику, что он должен спасти Ренни от властителя, и что он любит ее до безумия и готов отдать жизнь. Это сработало». При этих словах она опасливо поглядывала то на меня, то на Хаосита. Я стиснул зубы и подумал, что не такие уж и безобидные безделушки мастерит Мард Шархар в свободное время. «Лаверель, кажется, ты недооцениваешь артефакторский талант своей сестры». Хасид, согласно кивнув, поинтересовался. «Анарет, ты знаешь, где Ренни сейчас?» «За чертой!» — дрожащими губами ответила злючка. «Молись, чтобы мы вернулись вместе!» Бросил я на ходу. Иркан, вопреки моему приказу, не ушел и даже протрезвел от того, что услышал. Что ж, ему будет полезно узнать, в кого он влюбился. «Присмотри за ней, бьорн приказал я ему, направляясь через мост к черте. Как только мы вместе с князем Хаоса оказались на другой стороне, я притормозил. Близнец моего замка виднелся впереди, а длинное полотно моста, тянущееся до него, оказалось абсолютно пустым. Не знаю, на что я надеялся и что ожидал увидеть, но оказался разочарован. «Постой-ка!» — придержал меня за локоть Лавирель. Не отпуская моей руки... Он словно бы к чему-то прислушался, а затем расплылся в хищные улыбке и победно провозгласил «Ага!». В тот же миг в ушах пронзительно засвистело, и нас затянуло в пространственный переход портала, а через мгновение мы оказались посреди большого зала с вычурной мебелью и черно-белой каменной плиткой с геометрическим узором на полу. Мне доводилось уже бывать здесь и не раз, обстановка с тех пор не поменялась. «Ну вот, теперь ждем». Хаосид, как ни в чем не бывало, подошел к бару и налил в два хрустальных бокала на тонкой ножке какой-то пузырящийся напиток розового цвета. Пригубил из одного, а второй хотело было протянуть мне, но, напоровшись на мой взгляд, прищурился и, поставив оба обратно, выдал. Впрочем, нет. Я только хотел сказать, что у меня нет времени маяться дурью, и необходимо отыскать Ренни, Как посреди гостиной открылся малый портал, и оттуда вышла мард Шархар. Увидев меня, она резко остановилась, словно напоровшись на стену. Похоже, это стало для нее неприятным сюрпризом. Хасидка инстинктивно приезжала к груди остаток правой руки, словно желая его спрятать. Влево она держала тюк, показавшийся мне до боли знакомым. Что уставился? Это все... «Твоя вина!» Марда шевельнула культёй. «Ты забыл снять с меня браслет невесты!» — пояснила она с горькой усмешкой. И я отметил, что и ее лицо претерпело изменения. Кожа вокруг глаз портила уродливая синяя сетка. Что это? Ее истинный образ или это последствия воздействия темным огнем? Марда попыталась меня обойти, но выход из гостиной ей перекрыл лаверель». Где Ирэнния, Марда? Отвечай, и тогда твое наказание будет не таким суровым. Князь Хаоса не шутил. Это было понятно по звенящему в голосе Металлу. — Как ты смеешь? Я твоя сестра! — растеряла обычную невозмутимость хасидка А я? Твой господин и повелитель. Разве ты забыла? Лаверель удивленно приподнял бровь. Марда загнанно обернулась и отступила на шаг. По очереди смерила нас обоих взглядом и, нехорошо усмехнувшись, сказала, «Я себя неважно чувствую. Рука отрастает и причиняет ужасные неудобства. Мне срочно требуется подпитка». Она снова продемонстрировала культю и вознамерилась пройти. Лаверель даже не сдвинулся с места, лишь тяжело вздохнул. «Рассказывай. Все». по-хорошему. Вместо ответа Марда выпустила из рук тюк, тот с неожиданно громким лязгом ударился о пол, а ее здоровая рука уже неслась к животу Лавереля с зажатым в кулаке колышком, тем самым, которым в Миртоне приколачивали меня к алтарю. Я сорвался с места, но князь Хаос оказался быстрее. Он не двинулся, лишь вытянул вперед руку. Прижав два пальца к лбу сестры, чуть раньше — чем колышек коснулся его тела. Марда застыла. Точно ее заморозили или время остановилось, не дав довести удар до конца. Ее глаза закатились, обнажая белки, покрытые сеткой таких же синих сосудов, как и кожа вокруг. На лице проступала страдальческая маска. Она тебя едва не убила. Убить бы не убила, но неприятности доставила массу. Это точно. Поморщился Вир. И я подобрал артефакты — молот, штарна и три колышка, раскатившиеся по комнате. Четвертый забрал из застывшей руки хаситки, отметив, как на лице Лавереля мелькнуло и пропало разочарование. Оставив сестру, он отошел и по очереди проглотил содержимое обоих кубков. Когда Марда осела пустым кулем на пол, он только скривился, а затем повернулся ко мне и расстроенно сообщил — Твоя жена в оплоти шинтари, Рен. А моя сестра спелась с заговорщиками и вознамерилась меня убить и занять мое место. Хасидка зашевелилась и со стоном стала подниматься, но не успела ничего сказать или сделать, как Лаверель прошипел. Ты пожалеешь, что допустила одну мысль о том, чтобы меня предать. В стазис ее! Он дважды хлопнул в ладоши, да так звонко, словно вымещал негодование подобным образом. Рисунок на полу гостиной пополз, меняя очертания, и две бесформенные тени поднялись, окутав хасидку полностью, а затем все разом пропали. «Надеюсь, ты понял, что именно она хотела сделать?» — спросил я с нажимом. «Естественно. Молот Штарна...» Одна из немногих вещей, способных меня убить совсем. Такой удар в спину от родственницы Лаверель расстроенно покачал головой. «Предательство — это всегда неприятно», — согласился я. «Но переживать будем потом. Тебе известно, где находится оплот Шинтари?» «Да, но...» «Отведи меня туда, Вир». «Оплот Шинтари? Неприступен, дел. «Лаверель, отведи меня туда. Немедленно». Хасид кивнул, и небрежным движением руки открыл портал. Мы вошли в мерцающую ртутью поверхность арки. А когда вышли на той стороне, увиденное поразило меня. Целая гора фиолетового камня, мерцающая голубыми письменами, возвышалась перед нами. А вокруг простиралась равнина, усыпанная обломками точно таких же камней, На самом верху, этой конусовидной, точно отшлифованной гигантами горы под самыми облаками, освещенной светом трех лун, расположилась крепость с мощными стенами. Неприступная сама по себе, она словно насмехалась над ничтожными букашками, что посмели топтать землю у ее подножия. «Теперь понимаешь, почему я не могу найти на них управу?» «Не можешь попасть внутрь», — уточнил я. Именно. Это ведь не простой камень. Тот самый гениальный артефактор превратил всю гору в гигантский защитный артефакт. Никто не сможет без разрешения проникнуть за эти стены, а они могут не выходить наружу веками. Вдобавок, все, кто находится на этой равнине, постепенно отдают энергию и жизнь. Они тратятся на нужды тех, кто внутри. Как ты понимаешь, при таком раскладе Армия здесь бесполезна. Лаверель зябко поежился. Я и сам чувствовал себя некомфортно, но где-то внутри ждала помощи, перепуганная до смерти Ренни, слабая, беззащитная и заначавшейся инициации, потому я ни на миг не усомнился в собственном решении. Лаверель, поклянись на темном огне, что поможешь моей жене, поддержишь ее и не нарушишь наш мирный договор — Ближайшие триста лет. На моей ладони вспыхнул язычок пламени багряного цвета. «Анделар, что ты задумал?» Хасид поглядел мне в глаза. «Нет-нет, это же ловушка. Разве ты не понял?» «Лаверель, поклянись, нажал я». «Ты уверен, что Ирене того стоит?» «Поклянись, ты уже и так выигравший вир». Ты остался жив и разоблачил предательницу, а сейчас избавишься и от большей части мятежников шинтари, у которых не останется их неприступной норы. «Иногда мне кажется, что ты тоже родом из хаоса, один из князей», — усмехнулся Лавирель, «иначе откуда столь соблазнительные речи?» Вздохнув, Хаосид с необычайно серьезным видом произнес короткую клятву, обещая все, что я просил. Мы скрепили ее крепким рукопожатием. Лаверель лишь поморщился, когда темное пламя оставило на его ладони печать. Я двинулся вперед, лишний раз оглянувшись на своего спутника. Тот покачал головой, выражая одобрения, но ничего больше не сказал. Лаверелю я доверял полностью, да и не было у меня иного выхода. Тогда я посмотрел наверх, уверенный, что у меня все получится. Ничто в хаосе, не устоит перед темным огнем. Я выдохнул и отпустил то, что жило внутри меня, погруженное в глубокий сон. То, что я смог принять, когда стал властителем темных земель. Вспыхнули руны на моих плечах. Все существо пронзило мгновенная боль, быстро сменившаяся остро приятным чувством свободы. Тело стремительно покрывалось пластинами антрацитово-черной брони. Шея вытянулась, Четыре мощные лапы с огромными когтями взрыхлили каменистую землю. За спиной хлопнули, разворачиваясь, огромные крылья. Гора передо мной будто стала меньше, и я воспарил над ее вершиной, стремительно теряя себя, превращаясь в непобедимое чудовище. Часть сознания еще цеплялась за собственное «я». Когда увидел распростертую на плитах верхнего двора маленькую фигурку в знакомом платье. Глаза дракона позволяли рассмотреть все в мельчайших деталях. Ренни. И тут я увидел, что под моей женой лежит еще одно тело, несчастный оборотень, жизнь в котором едва теплилась. Я ощутил злость, и это стало последней отчетливой мыслью, прежде чем зверь, Завладел моей сущностью полностью. от темного всепожирающего пламени заставила вскипеть камень, сжигая верхний двор со всеми, кто там находился. Бежали и что-то кричали фигурки существ, которые вызывали у дракона крайнее раздражение и желание уничтожить, превратить в пепел. Но еще больше злила сама гора, которая делала идеальное тело слабым. Дракон заложил вираж, и, изрыгнув новую порцию огня, облетел гору по кругу. Символы чернили и гасли там, где их касалось темное пламя. Второй залп, а затем мощный удар хвостом, и на склоне образовалась трещина. Еще удар, и трещина разрослась, устремившись вверх и вниз. Не выдержала и лопнула одна из стен крепости, обрушившись каменным крошевом. Дракон даже не почувствовал, когда несколько огромных камней ударили по его броне. Существа наверху засуетились еще больше, и в его сторону полетели стрелы, камни и какие-то сгустки энергии. Но все это не причиняло особого вреда, лишь сильнее раззадаривало летающего ящера. Впрочем, и эти, и другие существа, крупнее и злее, одинаково хорошо сгорали в темном огне. Никто не мог ему противостоять. Несколько часов дракон потратил на то, чтобы разрушить плохую гору до самого основания и по возможности не упустить никого, кто был жив. Успокоился он, лишь превратив всю равнину в однородное плато, переплавив все, до чего смог дотянуться. Только тогда дракон почувствовал, насколько устал и устроился в таком уютном и теплом логове. Повозившись немного среди мягкого как масла камня, устроился поудобнее и уснул. Проснулся дракон через несколько часов, ощутив голод. Уже стемнело, и луны заливали равнину бледно-фиолетовым светом. Ящер поднялся на четыре крепкие лапы. Стряхнув застывшие капли с чешуи, мощным прыжком снялся с места — Несколько взмахов прочных кожистых крыльев подняли его высоко в небо. Сделав круг, дракон направился в сторону странной, красиво переливающейся пелены, приблизился к ней, но не пересек. Развернувшись, полетел на юг, постепенно забирая к западу.